Изменил ли маршал Мормон Наполеону весной 1814 года? В исторической литературе бытует мнение, что отречение Наполеона в 1814 году было следствием измены маршала Мормона, сдавшего противнику Париж и перешедшего со своим корпусом на его сторону. Нетрудно догадаться, что это ставшее распространенным мнением проистекает от самого Наполеона, неоднократно обвинявшего Мормона в измене и в 1814 году, и в своем знаменитом обращении к народу Франции, сделанном 1 марта 1815 года в бухте Жуан. В этом обращении Наполеон утверждал, что в ходе кампании 1814 года на территории Франции ему сопутствовал успех что армии союзников были обескровлены и отрезаны от источников снабжения, что они непременно нашли бы свою могилу на бескрайних французских просторах, если бы не предательство герцога Рагузского, сдавшего врагу столицу и дезорганизовавшего армию. Это предательство, согласно Наполеону, изменило судьбу войны. Это высочайшее мнение было тут же с готовностью подхвачено и начала тиражироваться историками, обрастая при этом многочисленными деталями и нюансами. Это мнение выражает, в частности, и такой видный исследователь наполеоновских войн, как Дэвид Чандлер, который пишет «Пришли новости из Парижа, что Мормон открыто перешел на сторону врагов, взяв с собой своих солдат. Это было последним ударом. У Наполеона осталась одна последняя карта. Примирившись с мыслью о своем отречении, он попытался обеспечить наследование престола своему сыну. Но выдвинутое против Мормона обвинение столь серьезно, что требует не менее серьезных доказательств. Попробуем же разобраться, что на самом деле происходило в эти несколько драматических дней с конца марта до середины апреля 1814 года. Как известно, кампания 1813 года завершилась для Наполеона неудачно. И уже в январе 1814 года союзные армии перешли через Рейн и вторглись на территорию Франции. Состояние французской армии было критическим. Готовых к бою солдат у Наполеона и его маршалов оказалось всего около 47 тысяч человек. У вторгшихся во Францию союзников их было в пять раз больше, и еще почти двести тысяч шли разными дорогами именно подмогу. Все страшно устали от войны, но Наполеон был энергичен и рвался в бой. 26 января он выбил прусские войска Блюхера из Сен-Дизи. 29 января при Бриене была одержана новая победа над пруссаками и русским корпусом Остен-Сакена. Тотчас после поражения Блюхер поспешил к Барсюр-Об, где были сосредоточены главные австрийские силы князя Шварценберга. Союзники располагали между Шомоном и Барсюр-Об силами в 122 тысячи человек. У Наполеона в этот момент было чуть больше 30 тысяч человек но он решил не отступать, а принять бой. Сражение при ля началось рано утром 1 февраля и продолжалось до поздней ночи. Превосходство союзников численности не могло не сказаться, и французы, потеряв около 6 тысяч человек и 50 орудий, начали отступать. Союзники потеряли при Ля-Ротьере 4600 человек. После этого сражения Наполеон, никем не преследуемый, перешел через реку Оп и вошел 3 февраля в город Труа. Но положение все-таки оставалось крайне опасным, подкреплений подходило мало и поступали они крайне медленно. Как ни странно, по мере возрастания опасностей Наполеон становился все энергичнее. 10 февраля, после нескольких быстрых переходов, он напал на стоявший у Шампобера отряд генерала Алсуфьева и разбил его на голову. Больше 1300 русских было перебито. Около 3000 человек вместе с самим Алсуфьевым было взято в плен. Остальные бежали. Французы потеряли лишь около 200 человек. На другой день он повернул от Шампобера к Монмирайю, где стояли русские и прусаки Сражение при Монмирайе, происшедшее 11 февраля, закончилось новой блестящей победой Наполеона. Союзники потеряли в этот день около четырех тысяч человек, а Наполеон – меньше тысячи. Союзники поспешно отступали с поля боя. Битва при Шатотьери 12 февраля завершилась новой победой Наполеона. Если бы не ошибочное движение и опоздание маршала Макдональда, дело кончилось бы полным истреблением сражавшихся у Шатотьери союзных сил. 14 февраля Наполеон уничтожил авангард Блюхера у Вашана. Здесь пруссаки потеряли около 9 тысяч человек. 18 февраля произошло новое сражение при Монтрео, и опять союзники, потеряв 3000 человек убитыми и ранеными и 4000 пленными, были отброшены на 40 миль к югу. Французы потеряли около 2500 человек. Но союзники, несмотря на поражение, не падали духом. Слишком многое было поставлено на карту. Блестящие, следующие одна за другой победы Наполеона, заставляли их с тревогой думать о том, что же будет, если этот человек, которого они единодушно и уже давно считали первым полководцем всемирной истории, останется на престоле, отдохнет, соберется с новыми силами. Кто справится с ним тогда, через год, через два? У Наполеона к началу марта Было уже больше 75 тысяч человек Из них 40 тысяч он выставил за слонами против отступившего Шварценберга А с 35 тысячами устремился за Блюхером, который сам по чистой случайности чуть было не попал в плен Но спасшись от плена, Блюхер не ушел от сражения 7 марта Наполеон настиг его у Краона и завязал бой с выдвинутым ему навстречу корпусом генерала Воронцова. Итог дня. Русские потеряли пять тысяч человек, французы – около восьми тысяч человек. А тем временем вся армия Блюхера сосредоточилась у Лаона. 9 и 10 марта Наполеон предпринял попытки выбить союзников из лаонской позиции – Но попытки эти не удались. Потеряв около девяти тысяч человек, Наполеон отвел свои войска к Суассону. В это же время маршалы Удино и Макдональд, которым было приказано следить за Шварценбергом, были отброшены в район Прованса. Не успев отдохнуть и не дав отдохнуть своей армии после безрезультатного сражения у Лаона, Наполеон бросился на вошедший в Реймс 15-тысячный русско-прусский отряд под начальством русского генерала графа Де Семпри. 13 марта Наполеон ворвался в Реймс, наголову разгромив противника. При этом сам Де Семпри был убит. После этого Наполеон двинулся на юг для встречи с Шварценбергом. Встреча эта произошла 20 марта у Арси-Сюр-Об. У Наполеона было около 30 тысяч человек, у Шварценберга около 90 тысяч человек. Сражение длилось два дня. Французы нанесли австрийцам большие потери, но преследовать Шварценберга сил уже не было. И Наполеон был вынужден уйти обратно за реку Об. После сражения при Арси-Сюр-Об, Наполеон со своей 50-тысячной армией задумал зайти в тыл союзников и напасть на их сообщение с Рейном. При этом Париж был оставлен практически неприкрытым, и союзники решили рискнуть, воспользоваться тем, что Наполеон далеко на востоке, И идти прямо на французскую столицу рассчитывая захватить ее раньше чем наполеон успеет лично явиться на ее защиту